С данного момента только ему одному будет известно местонахождение Кристины и Джоя. Его люди будут заниматься этим делом, доказывать, что существует связь между церковью Сумерек и всеми этими убийствами или попытками убийства. Но пока не удастся остановить Грейс Спиви, только он один будет знать, где скрывается его подопечный. Таким образом, шпионы Грейс Спиви не смогут их найти, и ему не придется переживать за своих людей. Он будет рисковать только своей собственной жизнью. Чарли поднял оконное стекло, заблокировал все четыре двери с дистанционного пульта и помчал прочь. Лагуна-бич был чудесным, теплым, чистым и жизнерадостным городком. Но сегодня его окутывали дождь и туман, и все краски поблекли. У Чарли возникло ощущение, что он на кладбище, как будто над ним медленно опускает крышку гроба. Ему стало легче дышать лишь после того, как они выехали за черту города и устремились на север, по шоссе Песеденекост. -э Кристина... обернулась и посмотрела на Джоя, который притих на заднем сиденье. б р е н д и то есть нет, ч у б а к а лежал рядом, положив голову ему на колени. Джоя рассеянно поглаживал собаку и безучастно смотрел в окно на н е с п о к о й н ы е п о к р ы т ы е рябью воды океана, с которого в сторону берега надвигалась плотная стена тумана. У него был отсутствующий взгляд, ничего не выражающий. Почти, но не совсем. В нем угадывалось нечто, чего Кристина никогда прежде не замечала, и она не могла постичь этого. О чем он думал? Что чувствовал? Она уже дважды спросила его, как он себя чувствует, и он ответил, что хорошо. Она не хотела надоедать ему, но также не могла и унять тревоги. И дело было не только в том, что ее беспокоило его физическое здоровье, хотя она терзалась и об этом. Более всего ее волновало состояние его психики. Если он выйдет живым из этой безумной охоты за ним, которую устроила Грейс Спиви, какие раны на всю жизнь останутся после этого в его душе, Невозможно, чтобы такое испытание прошло без всяких последствий для его психики. Джой продолжал гладить собаку по голове, но при этом пребывал точно в гипнотическом сне, как будто не ощущая, что собака на самом деле рядом с ним, с отсутствующим взглядом смотрел на океан. — Полиция хочет, чтобы я привез вас. У них есть к вам вопросы, — сказал чар. л ь «Черту полицию!» — отозвалась Кристина. «Теперь они серьезно хотят помочь. Потребовалось несколько смертей, чтобы они удостоили нас своим вниманием. Не стоит списывать их со счетов. Разумеется, мы защитим вас лучше, чем они, и, возможно, нам удастся раскопать что-то, что ускорит арест Грейс. Но теперь, когда полиция завела дело об убийстве, Они выполнят основную работу, необходимую, чтобы выдвинуть против Грейс о б в и н е н и я и привлечь ее к суду. Только так можно остановить ее. — Я не верю полиции, — резко возразила она. — У с п е в и видимо, есть свои люди там. Не могла же она посадить и в каждое полицейское управление по всей стране. У нее нет такого количества последователей. — Не обязательно в каждое, страст, — бесстрастно сказала Кристина. Достаточно иметь своих людей в тех городах, где она проводит кампании по сбору средств и вербует сторонников. Полицейские Лагуны Бич тоже, разумеется, хотели бы поговорить с вами о том, что случилось сегодня утром. К чертям их тоже, даже если никто из них и не принадлежит к церкви Сумерек Спири. Возможно, рассчитывает на то, что я появлюсь в полицейском управлении. Ее люди могут поджидать нас, чтобы в ту же секунду прикончить, как только выйдем из машины. Страшная догадка осенила ее, и она спросила. — Вы что, везете нас в полицию? — Нет, — успокоил Чарли. — Я только сказал, что н е хотели встретиться с вами. Я не говорил, что считаю это хорошей идеей. Кристина откинулась на сиденье. — А есть они хорошие идеи? Главное — не унывать. Я хочу сказать, что мы будем делать теперь. У нас нет никакой одежды, кроме той, что на нас. да Еще сумка и кредитная карточка. Немного. Нам негде остановиться. Мы не можем поехать ни к друзьям, ни к знакомым. Они травят нас, как дичь. — Не совсем так, — сказал Чарли. л и ч которую травит, не может позволить себе роскоши спасаться бегством на Мерседесе. Кристине были приятны его робкие попытки вызвать ее улыбку, но у нее не было сил подыграть. Глухой перестук дворников стекла о Чистителей походил на сердцебиение неведомого неземного существа. «Мы отправимся в Лос-Анджелес». сказал Чарли, хотя там и слышали о существовании церкви Сумерек, но ее основная деятельность сосредоточена в округах Оранж и Сан-Диего. В Лос-Анджелесе шляется гораздо меньше соратников Грейс, поэтому риск того, что нас случайно заметят, невелик. Практически никакого риска. Они повсюду, сказала Кристина. — Побольше оптимизма, — сказал Чарли. — И не забывайте о маленьких ушках. Она оглянулась и посмотрела на Джоя, почувствовав себя виноватой, ведь она могла нечаянно напугать его. Но он, казалось, не обращал никакого внимания на их разговор. По-прежнему смотрел в окно, только теперь не на океан, а на вереницу магазинов вдоль шоссе в к о р о н а д е л ь м а р — В Лос-Анджелесе купим чемоданы, одежду и все, что может потребоваться, — сказал Чарли. — И дальше поужинаем, и потом найдем отель. — Что, если в этом отеле работает кто-то из ее людей? — А что, если кто-то из ее людей работает мэром Пекина? — спросил Чарли. — Тогда лучше не совать носа в Китай. На этот раз Кристина... одарила его вымученной улыбкой, единственное, на что она оказалась способна. Но сама она была изумлена, что ее хватило хотя бы и на это. «Простите», — сказала она. «За что? За то, что вы живой человек, и к тому же до смерти напуганы. Не хочется впадать в истерику. Так и не надо, не буду. Вот и хорошо. Есть ведь и хорошие новости. Например... Установили личность одного из трех нападавших, погибшего в первую ночь, того рыжего, что вы застрелили. Его имя Пэт О'Хара. Полиция уверена в этом, потому что он профессиональный взломщик, и за ним числятся три ареста и одна судимость. Взломщик? Кристина была совершенно сбита с толку тем обстоятельствам. что в этой истории был замешан заурядный уголовник. Но полиция не только установила его имя. Они нашли подтверждение его причастности к секте Грейс Спиви. Эти слова вывели Кристину из апатии. Каким образом? Его родные и приятели показали, что восемь месяцев назад он вступил в секту с у м е р е к Наконец-то выпалила она, дрожа от охватившего ее возбуждение. Теперь у них есть все, чтобы притянуть Грейс Спиви к ответу. Разумеется, они снова были в церкви и говорили с ней. И это все всего лишь поговорили. На данном этапе у них нет никаких доказательств. Но О'Хара, член ы ее секты, однако нет доказательств, что он действовал, выполняя ее распоряжение. Все они делают то, что она говорит им, а н и слепо подчиняются ее приказам. Но Грейс заявляет, что ее церковь придерживается свободных взглядов, никого не контролирует и не навязывает своей в о л и так же, как в любой католической или протестантской церкви, так же, как и в синагоге. Чушь собачья! — сказала она тихо, но с большим чувством. — Верно, — подтвердил Чарли, — но это чертовски трудно доказать, особенно учитывая то обстоятельство, что мы не можем взять показания у кого-либо из бывших членов секты, чтобы получше узнать о царящих там порядках.